Декабрь. Глава первая. Александр I умер в Таганроге 19 ноября 1825 года. Лейб-медик Тарасов вскрыл тело, опростал его, наполнил бальзамическими травами и ароматическими спиртами, положил в свинцовый гроб в особых подушечках лед, натянул на труп парадный мундир, на руки белые перчатки. в таком виде император мог сохраниться недели две, а то и месяц. Уже несколько недель как из Таганрога от д и б и ч а и князя Волконского летели фельдъегери с эстафетами в Варшаву и в Петербург. В Варшаве сидели Константин и Михаил, в Петербурге старая царица и Николай. Уже девять лет как Константин сидел без выезда в Варшаве. Он был наместником царства польского. В Варшаву упрятали Константина недаром. Он был страхом и поношением всей семьи. Александр еще десять лет назад с ужасом думал о том, как престол перейдет Константину. Чуть не на глазах у всех совершилось убийство одной красивой француженки. За ней прискакала карета. Человек выпрыгнул из кареты и сказал ей, что ее подруга умирает. Француженка села в карету и ее умчали в мраморный дворец, дворец Константина. Ее втащили по лестницам, гвардейцы охраняли входы. Через три часа та же глухая карета примчала француженку к ее дому. Ее вынесли на руках два гайдука. Муж выбежал навстречу. Карета умчалась. Француженка сказала мужу: "Я б е с ч е щ е н а я умираю". Она была окровавлена. Она умерла тут же на улице. Собрался народ. На завтра французский консул посетил министра иностранных дел. Был арестован адъютант князя Константина, человек заведомо невинный. Александр рвал на себе волосы. Этот мешковатый, с о г б е н н ы й с широким розовым лицом, со вздернутым отцовским носом Константин цесаревич, наследник императорского престола, был явным убийцей. Однажды у окна дворца императрицы Елизаветы Был найден зарезанный молодой гвардейский полковник. Пронеслись глухие слухи, что полковник был любовником Елизаветы и что убил его тот же Константин. Все от него отступились. Александр с отвращением и страхом разговаривал с братом, и Константина услали в Варшаву. Мать называла его в письмах любезный Константин Павлович. Скоро он начал дело о разводе, скандал, да то ли неслыханный в императорском доме. Мать долго не соглашалась. Наконец она согласилась на развод с тем, чтобы любезный Константин Павлович женился на одной из немецких принцесс. Константин сидел в Варшаве, посвистывал и сочинил непристойную песню, где приравнивал свой брак с немецкой принцессой пожару и наводнению. Он открыто издевался над семьей, которой принадлежал, и у этого страшного человека был юмор. Он все-таки добился развода и тотчас же женился на Жанетте Грузинской, Польке. Он сел с ней в открытый кабриолет, взял в о ж ж е в руки и похлестывая бичом лошадей, проехал с ней сначала в православную церковь, а потом в костел. Скандал был снова публичный. Годы шли, он немного притих, взгляд его стал пустым и неуверенным. Он еще больше сгорбился. В Варшаве он жил в будирующем одиночестве блудного сына. Бестужев и р л е е в прозвали его чудодеем. Мария Федоровна и Александр были даже рады его браку. Это был предлог лишить престола убийцу, на которого все смотрели со страхом. Константин согласился отречься. Он хорошо помнил смерть отца. Хорошая это была каша, говорила он об этой смерти. Но отречение его и распоряжение Александра о престолонаследии не было обнародовано. Подлинник царь отдал митрополиту Филарету. Филарет положил его в ковчежец Московского Успенского собора, а три копии, довольно небрежные, лежали в Государственном совете, Сенате и Синоде. Когда Александра спрашивали о наследнике престола, он разводил руками и поднимал глаза к небу. Он не опубликовывал манифеста. Бумага об отречении Константина была завещанием царя. Он завещал Россию младшему Николаю, как всякий помещик мог завещать свое имение второму брату, минуя старшего. Почему он медлил с опубликованием, никто не знал. Быть может, потому что н и к о л а я не любили еще больше, чем Константина? Два года провел Николай в походах за границей. третьим проскакал всю Европу и Россию, и возвратясь начал командовать и з м а й л о в с к и м полком. Он был необщителен, холоден и строг. Лицо его было белое, безотчетно суровое. В детстве он был трусоват, боялся выстрелов. Когда Кавалер учил его стрелять, прятался в беседку. в Сюду стремился одолеть другого, быть первым в строю, в игре на бильярде, к а л а м б у р а х и фарсах. Александр, который всем говорил, что тяготит с троном, боялся соперников. Он заставлял Николая играть жалкую и пустую роль бригадного и дивизионного командира. Но Николай исполнял ее с необыкновенным усердием. Он был придирчивым командиром, невыносимым начальником бригады. Военный строй единственно был для него приятный строй жизни. В ранней молодости з а д а л и ему написать сочинение. Доказать, что военная служба не есть единственная служба дворянина, но есть и другие занятия для него столь же почтенные и полезные. Николай ничего не написал и подал кавалеру белый листок. На смотрах и парадах он отдыхал. Здесь порядок, строгая и безусловная законность, никакого в с е з н а й с т в а и противоречия, говорил он. На всю жизнь запомнилось ему. Как однажды какой-то офицер попался ему в статской одежде под военным плащом, это было для Николая поступком невероятным. Все статское было подозрительно для него. Иногда, стоя на поле, он брал в руки ружье и делал ружейные приемы так хорошо, что вряд ли лучший Ефрейтер мог с ним сравниться. Он показывал барабанщикам, как им надлежит бить в барабан, и все же он втайне завидовал брату Михаилу. Он говорил. Что в сравнении с м и ш е л е м он ничего не знает. Каков же должен быть сей? спрашивали офицеры друг друга. Мишель, самый младший, иначе относился к строю и к о с т р о т а м Он любил играть в слова и в солдатики, к а л а м б у р его имели успех. Он вовсе не стремился, как Николай, быть везде первым, но просто любил фарсы и фронт. Ровный фронт марширующих солдат приводил его в р а д о с т н о е и с т у п л е н и е Самое высокое понятие имело на военном чине звание начальника полка, бригады, о т т е м п а ч е корпуса гораздо больше льстило его самолюбию, чем в е л и к о к н я ж е с к и й сан. Он не постигал, как все в России не идут на военную службу. Он был настоящим гвардейцем. Перед фронтом был беспощаден, одним своим видом наводил страх, но вне службы любил быть на распашку. Говорил к а л а м б у р ы и ухаживал за ф р е й л и н а м и Николай, которому глубочайшие познания Мишеля относительно артикула и его к а л а м б у р ы не давали спокойно спать, постепенно от него отдалялся. Константин же откровенно ненавидел Николая и издевался над ним. При проездах Николая через Варшаву он оказывал ему царские почести, когда тот, выходя из себя, указывал ему на неприличие этого. Константин хохоча говорил: да это все от того, что ты Николай, царь Мерликийский. о с т р о т ы и к а л а м б у р ы фарсы были в ходу у всех трех братьев. Об отречении Константина и о том, что наследником назначил Александр Николая, Николай знал еще в 1819 году, а Михаил узнал в 21. -м. Теперь Мишель жил в Варшаве у Константина в б е л ь в е д е р е п о к о и его отделялись от п о к о е в хозяев одной только комнатой уже несколько недель с Константином творилось что-то неладное он задумывался серые щеки его вспыхивали и часами он ходил с горбис ь по комнатам потом точно отогнав навязчивую муху он вскакивал е р о ш а л волосы и быстро уходил он даже часто не выходил к столу Мишель иногда спрашивал что с тобой Константин отвечал неохотно отрывисто не здоровится. Потом Мишель начал замечать, что к брату все время приезжают фельдъегери из Таганрога. Что это значит? спрашивал он брата о задаченной. Ничего важного, отвечал Константин равнодушно. Царю утвердил награды, которые я выпросил разным тут дворцовым чиновникам. Константин Александров всегда называл в разговоре царем. Двадцать пятого ноября под вечер Константин заперся у себя в комнате. Столько, что приехавшим фельдъегерем. Потом дверь быстро со стуком отворилась и он закричал хриплым голосом: "Мишель!" Мишель быстро накинул с в р т у к и побежал к брату. Тот стоял посреди комнаты, сгорбившись, с мутными глазами. На лице его был серый румянец. "Маман?" спросил Мишель, думая, что мать умерла. "Нет, слава богу," сказал, приходя в себя Константин. "Царь умер." Братья заперлись. Константин ходя по комнате широкими угловатыми шагами говорил отрывисто и смотрел на брата сурово. Он свыкся с мыслью о том, что ему не быть на престоле, но в последнюю минуту ему было все-таки ж а л ь о т него отказаться. Власть пугала его и вместе манила. Смотря пристально и осторожно на Мишеля мутными глазами Константин говорил тихо: все-таки надо бы н о отказаться. Меня не любят. В гвардии и брожение. Вот у меня рапорта лежат. Со мной отцовская история повторится. Лучше в Варшаве сидеть по крайности спокойнее. Матушка при том же всегда была против меня. Мишель сказал осторожно, прищурясь, а с о т р е ч е н и е м д а в н и ш н и м как обстоит. Константин круто остановился перед ним. Ничего официального. Быстро и грубо сказал он, манифест не опубликован. Тогда Мишель задумался. От чего ты думаешь, что тебя не любят? – спросил он. От тебя уже отвыкли в Петербурге. Константин ходил по комнате. Потом, как бы очнувшись, он сказал со вздохом, не глядя на Мишеля, заученные слова: «Нет, нет, я отрекся от престола. В намерениях моих ничего не переменилось. Воля моя отречься от престола». Мишель взвешивал, думал, соображал. Так прошла ночь. Было пять часов. Константин сел писать письма матери и Николаю, два официальных и два простых частных. Матери длинное, Николаю короткая записка. Он писал, зачеркивал, придумывая наиболее осторожные слова и выражения. Мишель помогал ему. Над официальным письмом Николаю Константин надписал его императорскому величеству. Письмо было уклончивое. Константин просил оставить его при преждезанимаемом месте и звании, а оставаться в звании генерал-инспектора всей кавалерии, таково было звание Константина, можно было будучи и царем. Потом, поглядев на Мишеля, Константин сказал: "Все-таки ты сам поезжай с этими письмами, готовься сегодня же ехать". Он вскинул на брата глаза. "Ты посмотри там", сказал он что-то неясно. Ты отдай письма, поправился он. Наступило утро. Утром нужно было объявить о смерти царя. Константин сказал Мишелю нерешительно: «О происшедшем знать в народе не должны. Свите сообщить д о л ж н о Он созвал самых близких своих подчиненных. Они, впрочем, давно уже знали, в чем дело. Хитрый Новосильцев сказал деловито и, как бы обмолвившись. Ваше величество, мы явились. Константин притворился, что не слышит, не глядя на Свиту, с г о р б л е н н ы й с румянцем на щеках от бессонной ночи, он начал говорить, запинаясь: "Государь скончался. Я потерял в нем друга и благодетеля. Россия отца своего. Константин никогда не говорил об Александре, брат. Потом он увлекся." Он начал выкрикивать одну за другой фразы, как бы не понимая слов. Кто нас поведет теперь к победам? Никто. Россия пропала. Россия пропала. Последнюю фразу он заладил и повторил механически несколько раз. Один свидский генерал задумал выслужиться. Он выступил вперед и сказал с глубоким поклоном: "Ваше императорское величество, Россия не пропала, а напротив приветствует". Константин затрясся и побагровел. Он испугался необычайно. Он бросился на о столбеневшего генерала, схватил его за грудь и закричал бешено: "Да замолчите ли вы? Как вы осмелились вы говорить эти слова? Кто вам дал право предрешать дела, да вас не касающиеся? И отступив на шаг, он схватился за голову и начал бормотать: "Вы знаете ли, чему вы подвергаетесь?". Знаете ли, что за это в Сибирь, в Кандалы сажают? И уже несколько отдышавшись, извольте идти под арест и отдайте вашу шпагу. Мишель посмотрел выразительно на брата. Константин пристально вдруг всех оглядел и, согнув голову, прошел в свой кабинет. Мишель последовал за ним. Граф Курута, хитрый грек, самый близкий Константину придворный, сказал растерянному генералу. Да к а к о е вам моншер дело до этого? Россия пропала, ну Христос с ней, пусть пропала. На словах всего можно сказать, но к чему тут было возражать? Кругом расхохотались. В Тот же день Мишель выехал в Петербург. Глава вторая. Рылеев лежал в постели, бледный и с у м р а ч н ы й с компрессом на горле. Он только что проснулся. К нему вбежал Якубович. Якубович не был похож на себя. Брови его были сдвинуты, глаза дикие. А, закричал он, ты еще спишь? Что ж, радуйся, царь умер. Это вы его вырвали у меня. Рылеев скочил с постели и спросил тихо, кто сказал тебе. б е с т у ж е в Он знает от принца. Якубович вытащил из бокового кармана п о л у и с т л е в ш и й приказ о нем по гвардии. Восемь лет я носил это на груди. Восемь лет жаждал мщения. Все бесполезно. Он умер. Он изорвал бумагу и убежал. р л е е в заходил по комнате. Все планы рушились. Двенадцатого марта тысяча восемьсот двадцать шестого года должен был быть двадцатипятилетний юбилей царствования Александра. К этому дню уже начинали готовиться. На этот день ожидался высочайший смотр войск. третьего корпуса. В третий корпус Александр перебросил в двадцатом году с е м ё н о в ц е в Третий корпус был весь в руках у п е с т о л я Александр должен был быть убит в день смотра. Были уже заготовлены две прокламации, одна к войску, другая к народу. Третий корпус должен был двинуться на Киев и на Москву. По пути к нему примкнут все войска, в которых кипел дух возмущения. В Москве восставшие войска потребуют от сената преобразования государства. Остальная часть Южного корпуса займет Киев и в нем утвердится. Он Рылеев, Струбецким в то время поднимут гвардию и флот, покончат со всей царской фамилией и предъявят вместе с третьим корпусом тоже требование Петербургскому сенату. Смерть Александра все переворачивала вверх дном. В дверь осторожно постучались. Пошел Трубецкой, в к р а т ч и в о и медлительно. Он был тих и осторожен, два качества, которых не хватало Рылееву, и поэтому он казался Рылееву сильным. Ну, все кончено, государь не существует. Только что пропели херувимскую. Начальник гвардейского штаба подошел к Николаю, ш е п н у л ему что-то на ухо. Николай потихоньку вышел, и все за ним поехали во дворец. Теперь присягают Константину. Присяга пока что идет гладко. Рылеев все еще прохаживался по комнате, приложив руку к лбу. Он ничего не говорил. Впрочем, это не беда, медленно говорил Трубецкой. Вся сила у южных членов. Они подымутся. Каждый день должна ожидать этого. По всему видите, что обстоятельства чрезвычайные и для наших видов решительные. Должно быть на готове. Он быстро уехал. Рылеев сидел на постели, облокотясь на колени и положив голову м е ж а рук. Опять стук в дверь. Вошел Николай Бестужев. Быстро захлебываясь, Бестужев сказал Рылееву: "Ну что ж, царь умер, а ты ничего не знаешь? Я знаю", сказал с усилием Рылеев. "У меня только что Якубович и Трубецкой были". Бестужев ходил по комнате, ломая руки. "Хорош, да и мы все хороши". Царь умер, а мы это чуть не из манифеста узнаем. Он схватился за голову. Полная бездеятельность. Никто ничего не знает, никто ни о чем не заботится. Рылеев все еще молчал. Потом он сказал медленно, раскачиваясь, как бы от физической боли. Да, это обстоятельство дает нам понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам. Ни установленного плана, ни мер никаких не принято. Членов Петербурге мало. Потом закусив губу и сморчив лоб, он начал соображать. Наконец он встал и выпрямился. Мы должны действовать. Такого случая пропустить невозможно. Я еду собирать сведения. Он провел рукой по лбу и пристально, почти спокойно посмотрел на Бестужева. Поезжайте немедленно в свои части. Увертесь ь в расположении умов, в войске и народе. Снова стук в дверь. Вошел Александр Бестужев. Прокламации, прокламации войскам писать, сказал он, запыхавшись, едва кивнув всем и ни с кем не здороваясь. Сели писать прокламации. В тот же день Трубецкой был избран диктатором. С этого утра дверь квартиры Рылеева не затворялась. В ней был главный штаб восстания. Глава третья. Милорадович, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, был с е р п коренастой, сидящий, с быстрыми черными глазками, с хриплой армейской скороговоркой. В эти дни двое распоряжались царским престолом: Мария Федоровна и он. С того дня, как задушили Павла, Мария Федоровна считала себя распорядительницей царского престола. Она по-прежнему отвергала Константина и считала, что общее мнение: Россия по праву принадлежит второму сыну ее, Николаю. Это было дело домашнее. Россия отходила по завещанию к тому, кого для этого считала подходящим семья. Милорадович думал иначе. Он явился к Николаю и заявил, спокойно глядя ему в лицо: "Ваше высочество, гвардия вас не любит. Если вы станете императором, я ни за что не ручаюсь." Николай побледнел. А вам известно распоряжение покойного государя. Милорадович ответил спокойно: "Распоряжение государя дело домашнее. р о с с и ю нельзя завещать. Гвардии уже отдано распоряжение присягать законному наследнику престола". В два часа дня двадцать седьмого ноября собралось чрезвычайное заседание Государственного совета. Князь г а л и ц ы и потребовал, чтобы завещание Александра было исполнено. Он настаивал. Он знал, что если завещание Александра не будет исполнено, Всех приближенных покойного царя ждет сомнительная участь. Поэтому он говорил, что неисполнение воли царской есть преступление государственное. Князь Лобанов-Ростовский сказал надменно: «У мертвых нет воли». Адмирал Шишков, глядя воспаленными глазами на собравшихся и тряся от старости огромной головой с ш а л а ш о м седых волос, прошамкал: «Немедля присягать!». Империя ни одного мгновения не может быть без императора. Тогда м и л о р а д о в и ч встал и закричал хрипло: «Николай Павлович торжественно о т р е к с я от права, которое ему завещание дает. Государь русский не может располагать наследством престола по духовной». Все замолчали. С человеком, у которого было шестьдесят тысяч штыков в кармане, нельзя было разговаривать. Николай присягнул. Присягнуло правительство. С этого времени Милорадович был неотлучно при Николае. Он ходил за ним следом. Николай глядел на него с ненавистью, но Милорадович вел себя, как всегда, пошучивал, хрипло хохотал и от его высочества не отставал. В эти дни он был оторван от своей любовницы-танцовщицы и был невероятно рассеян. Он слишком полагался на шестьдесят тысяч штыков. Они, пожалуй, вовсе не были в его кармане. Тайная полиция его бездействовала. Секретными делами его заведовал очень дельный человек Федор Глинка. Целый день сидел он согнувшись над секретными распоряжениями, а к вечеру уходил на знакомую квартиру у Синего моста, в дом российско-американской торговой компании.